Глава 44. г ю н ч а й Ху Лайн В самолете все было стрёмно и странно. Англичанин бы сказал weird. Ночные рейсы всегда немножко сумасшедшие. Пассажиры вроде были не хаты, но и на нормальных людей не походили. Индеец, завернутый в пончо, опустил свою огромная с о м б р е р о даже не на глаза, а чуть ли не на усы. Что он делал в Италии и зачем ему Москва? Небольшая группа католических монахинь, все в черном, с черными деревянными четками в руках, н е то спали, н е то молились. Что им бедным делать в православной Москве, я тоже не въехал. Скорее всего, они летели дальше, в какую-нибудь Индию. Толстая рыжая женщина с грудью невероятного размера в кожаных сапогах сильновыше колена в рыжих колготках уставилась в какую-то книгу, но явно забывала перелистывать страницы. Справа от меня спал Антон, сохраняя мужественное выражение лица древнего римлянина после смерти. Слева сидел молодой человек весьма необычной наружности: большие влажные глаза, ч е р н ы е д л и н н ы е усы, черные же длинные вьющиеся волосы. На его узкие плечи было накинуто что-то напоминающее гусарскую венгерку. Когда стюардесса принесла еду, он снял наушники, из них раздался непонятный рок, вроде бы хорошо знакомый White Dove. о д и н и з хитов Scorpions. w h e dove fly with the wind? Take your hope under your wing и так далее. Но это были не Scorpions. Поломав голову, я не выдержал и спросил гусара: Простите, а что это за песня? г о н ч а й х у л а й н Очень интересно. Я ни хрена не понял. А кто поет? Омега. А Scorpions? Украли песню и изуродовали. Гусар отвечал коротко, лениво и неохотно. Я понял, что у меня остался последний вопрос. А что это за язык? Гусар посмотрел на меня, как будто я спросил его, откуда он взял деньги на билет до Москвы. Потом покачал головой и процедил медленно и доступно: венгерский. Ближе к Москве Гусар обратился ко мне, чтобы узнать, как заполнять миграционную карточку и сколько стоит такси до центра. Я все объяснил. Тут гусар подобрел и рассказал, что песня 1968 года, а суки скорпы взяли и нагло передрали ее. Но о м е г а отстояла свои права и выставила скорпов на приличные бабки. Я дипломатично заметил, какое это замечательное время было поздние Сикстиз. Если рок-н-ролльная волна докатилась даже до Красной Венгрии. От этого гусар совсем р а с с т р о г а л с я и записал мне название альбома т и з и з е р л е п е с совсем непонятный язык. Да, пришла девушка с жемчужными волосами. Приснилось это мне, а может и правда. Так стали земля и небо зелеными, голубыми, как в старь. Агент спецслужбы. Тут выяснилось, что Антон вовсе и не спит. В аэропорту нас встретит человек, который отвечает за освобождение Моти. Я попытался взбодриться и представил себе маленькую чашку дымящегося кофе. Знаешь, я сейчас плохо соображаю. Ты говорил про специально обученных людей. Это девушка. Твоя, кстати, знакомая. Ты даже пытался ухаживать за ней. Я немного взбодрился без всякого кофе. А кто? Увидишь. Осталось меньше часа. Это будет для тебя приятный сюрприз. Самолет приближался к земле и вибрировал, как стиральная машина перед оргазмом. Раньше меня бы страшно напугала такая тряска. А теперь мне это было совершенно по барабану. Мы сели, как ни в чем не бывало. Перед самой границей я вспомнил про Хатов, про свой фальшивый паспорт и забеспокоился. Однако сонные пограничники в шереметьево-два мрачные и л е н и в о е г о проштамповали. В таможенной зоне на меня в я л о зевнула овчарка. Мы прошли через раступающуюся цепь темнокоричневых таксистов и вышли на улицу. Пять утра. Серый рассвет. Трудно придумать время хуже, для чего бы то ни было. Зона парковок быстро кончилась, и мы ступили на порог п а р к и н серозеркального параллелепипеда. Нас встретили каменные лица сотрудников. Мы прошли через холл в ресторан. В самом дальнем углу, спиной к нам, действительно сидела девушка с русой косой. И правда, эту косу я определенно где-то видел. Девушка обернулась, и я ахнул: медсестра Аня. Агент израильской спецслужбы. Мы подошли к Ане. Длинный бежевый свитер, черные джинсы. А где же ямочки на щеках, которые чуть не свели меня с ума в Израиле? Нет ямочек. Взгляд усталый, как будто она три дня и три ночи провела над штабными картами. Ты перебил меня в первый и последний раз. Мое здравствуй, дорогая, осталось вызывающе безответным. Антон сказал привет. В ответ на что мы услышали, у нас мало времени. Вы не будете задавать лишних вопросов, вы будете строжайшим образом подчиняться моим инструкциям, пока понятно? Наш план состоит из двух. Аня, может, сядем за столик и закажем кофе, и за кофе выслушаем твой план. Мы все-таки с ночного рейса. Аня не сказала в ответ ни слова, даже не пожала плечами, молча села за столик. Я заказал три эспрессо. Я надеюсь, Иосиф, что ты перебил меня в первый и последний раз. Наш план состоит из двух частей: часть первая мы освобождаем Матвея, часть вторая мы вывозим вас троих в Израиль. Но нет никаких но. Или вы соглашаетесь с этим, или мы расстаемся прямо сейчас. Антон как-то очень сурово молчал. Я решил, что если и скажу что-то в разрез с его стратегией, он меня поправит. Мы соглашаемся, но хотим объяснений. Зачем нас вывозить? Чтобы перестать тратить наши силы на вашу безопасность. У нас сейчас тяжелое время. Попробуйте поверить мне. Нам сейчас не до вас. В это верилось легко. Я кивнул головой в знак того, что удовлетворен объяснением. Как вы узнали о моем приезде в Тель-Авив? Тогда, три месяца назад. Как только в прессе и в интернете начали появляться три слова и число, мы немедленно вышли на P.R. Technologies. И вы помогли мне спастись из Владивостока, попасть в Японию, а потом найти Машу? Именно. п р и я т н о и м е т ь д е л о с догадливыми людьми. Я повторяю свой вопрос: вы согласны с планом? Так мы уже согласились. Я хочу услышать Антона. Пятисекундная пауза. Я понял, что Антон не согласен, и сейчас все начнёт срываться. Но Антон неожиданно согласился. Просто молча кивнул головой. Мне это все равно не понравилось. Что-то он затаил. Но предвкушение запланированных боевых действий отвлекло меня. Операция началась. Хорошо. Приступаем к первой части плана. Мы разработали два сценария. Благоприятный сценарий. Вчера вечером в отделение больницы, где содержится Матвей, поступила письменная директива с требованием передать в распоряжение судебно-психиатрической лаборатории ФСБ одного из пациентов. Но не м а т в е я пока все ясно. Ясно. В бригаду перевозчиков вхожу я, медсестра, и вы санитары. Соответствующая машина, костюмы и грим готовы. По прибытии в отделение, где нас ждут, мы предъявляем документы не на указанного пациента, а на м а т в е я У персонала нет аргументов спорить с нами. Предупредить наших противников, они тоже не успеют. Мы сажаем Матвея в машину и уезжаем. Возвращаемся в отель и улетаем в Стамбул ночным рейсом. Из Стамбула утром вылетаем в Тель-Авив. Вот тебе и боевые действия. С другой стороны, зачем нам нужны дерзкие ночные похищения пациента через окно или налет на больницу с захватом заложников и перестрелками? Риск провала такой операции в жизни значительно выше, чем в боевике. Антон наконец решил присоединиться к планированию, о котором он так мечтал. Раз есть благоприятный сценарий, значит, есть и неблагоприятный. Есть. Он вступит в силу в случае некорректного развития сценария, но в нем вы задействованы не будете. А что все-таки будет, если Матвея нам просто не отдадут? Я скажу, что нам по всей видимости перепутали документы, и мы уедем как ни в чем не бывало. Без Матвея? Да, без Матвея. Когда операция начинается? Она уже началась. Вот ключ от моего номера третий этаж. Примите там душ и п е р е о д е н ь т е с ь Все вещи в номере в свертках. Я поднимусь ровно через двадцать минут, чтобы вас загримировать. Машина скорой помощи будет здесь через сорок минут. Время пошло. Мы переглянулись и отправились в номер. Вообще-то со мной в Иерусалиме Аня была другой, мягче, романтичнее и загадочней. Пожаловался я Антону. Ты бы знал, каких трудов мне стоило убедить ее заниматься Матвеем, но я сказал, что без этого ни я, ни ты не будем даже начинать разговор о сотрудничестве. Правильно сделал. Со спецслужбами надо пожестче. Что это, кстати, за спецслужба? МОСАД? Лишка. Полное название Лишкат Хакешер. Первый раз слышу. Антон ничего не ответил. Роль дебила. Через двадцать минут в номер поднялась Аня и загримировала нас. Она приклеила мне редкие темные усы, немного напоминавшие кошачьи, которые пришлись бы впору рахитичному шизофренику. Голова Антона украсилась пышным пергидрольным париком, выбивавшимся во все стороны из под шапочки. Большие дурацкие коричневые пластмассовые очки добавляли отмороженности, которой Антону так не хватало в жизни. А вот теперь все стало как надо: по-русски, жестко и дебильно. Сама Аня превратилась в потасканную женщину вамп средних лет. Черные круги под глазами, яркая ядовитая помада и непомерно длинные серьги. Шапочку Аня надвинула почти на глаза. Ровно в шесть тридцать мы вышли из пожарного выхода гостиницы, сели в подъехавшую скорую. Мне показалось, что рыжие усы шофера я где-то уже видел. И ровно через два часа по дороге рассказав Ане о некоторых странностях, замеченных нами в Вероне. С невозмутимыми лицами в шапочках и халатах входили в приемный п о к о й белых столбов. Аня предъявила охране какие-то бумажки, и они махнули нам рукой. Мы поднялись на третий этаж и вошли в отделение. У меня заколотилось сердце и засосало под ложечкой. В отделении Аня со скучающим видом дала медсестре бумаги и неприкрыто зевнула. Толстая пожилая медсестра немедленно зевнула в ответ и заглянула в бумаги. Лицо у нее вытянулось. Обалдели вы там в своем ФСБ. Пациент сбежал позавчера ночью, а вы сегодня хотите его на экспертизу переводить? Мне вообще сказали, что вы за пронки н ы м из ш е с т о й палаты приедете. Как сбежал? Я не выдержал роли дебила и осторожно взглянул на Аню. Аня не реагировала. Говорят, вырезал оба стекла, к ней вылез по простыне. А лучше спросить вчерашнюю смену. Я только сегодня заступила. Я взял себя в руки и воспроизвел интонацию дебила. Э, -э а как это, а забор. Э -э -э. Я еще раз бросил взгляд на Аню. Аня не возражала против моих расспросов. Ее безразличный взгляд упирался в стену. Разбирайтесь там сами, как он через забор перелез. Ловкий, наверное. Да вчера же ваши люди уже приезжали. Или они из полиции были, что ли? Бардак. Откуда, скажите, в стране будет порядок, если полиция и ФСБ не могут между собой договориться? И не поймали его. Да у нас разве кого-нибудь поймают, если он не политический? Ну, короче, нет пациента. Тогда мы пошли. Она взяла инициативу на себя. Извините, нас бывает. Бывает. В нашей стране чего только не бывает. Мы молча сели в машину и выехали за территорию больницы. Аня, как прокомментируют сложившуюся ситуацию представители спецслужб? Я был горд за нашего мотю, который смог освободиться сам без всякой посторонней помощи. Израильская супервумен выглядела немного растерянной. Думаю, он действительно сбежал. Хаты могли бы его перевести в любое место самым простым способом без лишнего шума. Тут до меня начало доходить самое важное: если мы срочно не найдем мотю, то его найдут хаты. м о т и понимает это не хуже нас, поэтому ни к родителям, ни к финдиректрисе ни в какое другое засвеченное место лезть не станет. Но где в таком случае его искать? Лучше поздно, чем никогда. Аня в ответ на мой вопрос покачала головой. Но Антон как будто ждал моего вопроса. Нам пора проверить нашу секретную почту. Через минуту мы прочли следующее письмо. Живу на чердаке дома номер семь по четвертому монетчиковскому переулку. Деньги на исходе, холодно, голодно, вы козлы, Матвей. Надеюсь, з а к о з л а он ответит лично и немедленно. Пробормотал Антон, закрывая почту. Несколько случайных прохожих, проходивших спустя полчаса по выше указанному переулку и повернувших свои головы в нашу сторону, могли наблюдать за любопытной сценой эвакуации бомжа с чердака двумя санитарами-дебилами под руководством медсестры ВАМП. У Моти отросла рыжая борода, из-за чего смотрелся он немного непривычно. В крошечном пиджаке, откуда п о л о к о т ь торчали волосатые руки, в больничных тапочках и больничных пижамных штанах Мотя хитро озирался и щ у р и л от цвета глаза. У меня отклеился кошачий ус, и я был вынужден поддерживать его рукой. Другой рукой я вел подлокоть Матвея. У Антона парик сбился на бок, отчего он стал походить на казака блондина. К нашему дебилизму добавилась г и б и ф р и н и я Мы еле сдерживали улыбки. Аня шла за нами, делая вид, что она не имеет к нам никакого отношения. Ей бы можно было поверить, к о г дабы на ней не было такого же белого халата. Алкаш, сидевший на бордюре с бутылкой портвейна у правой ноги, с превосходством посмотрел выцветшими бело-голубыми глазами на Мотю и начал рассуждение на тему, что молодежь совсем жизни не знает, если место себе нормального найти не может. Живым не дамся! Многозначительно к р и к н у л он нам, когда мы влезали в скорую. И тут я вспомнил, где видел нашего шофера. Это был тот самый шофёр Такси, который подвозил нас саней до её дома в Иерусалиме после случая с Мерседесом. Кажется, в моей жизни агентов спецслужб было больше, чем я подозревал. Лучше поздно, чем никому, как говорят старые девы. Равоучительный и удовлетворённо объявил Матвей, располагаясь на носилках и косясь на Аню. С такими друзьями по миру пойдёшь. Еще полдня и на Курском вокзале стало бы одним бомжом больше. Я уже решил насобирать м и л о с т ы н и денег на билет в о б щ е м вагон е и отправиться к одной знакомой в Сочи. Мотя скептически осмотрел себя. Мы в восторге смотрели на Мотю и молчали. Пацаны, мне как-то неудобно перед девушкой з а костюм. Познакомили бы хоть раз больше ни на что не способны. Это Аня, она из израильской спецслужбы. Помогала нам тебя найти. Аня, вы в спецслужбе медсестрой работаете, да? Пацаны, а вы что типа тоже на модную работу устроились? И тачка у вас клевая, кстати. А куда мы, кстати, едем? В отель переодеться и поесть. Неплохо придумано. Да вообще жизнь налаживается. Мотя, расскажи лучше, когда шел до жизни такой, чтобы мжевать пришлось. Пиджак тебе как не жмет? Надеюсь, ты его не с ребенка снял. Не, с таксиста. Ну, рассказывай, рассказывай. А чё рассказывать? Упал, очнулся, гипс. а н ь в отеле договоримся насчёт банки ь и обеда. Сто грамм тоже не помешают. Отель это ясно, а потом что? Кажется, ночью мы летим в Стамбул. Стамбул это класс. У меня там есть знакомый дилер. А Аня с нами полетит? Поскольку Аня летела с нами, м о т ь у а н и н план полностью устроил. Я поверив наконец, что уже завтра днём увижу Машу, почувствовал, как из спины быстро и уверенно растут крылья. Антон никак не отреагировал на слова Ани, из чего мне стало ясно, что он с планом не согласен в самой категоричной форме, но почему-то не хочет говорить это вслух. Постойте, сказал вдруг Матвей, мне показалось, что он тоже заметил молчаливый протест Антона. Так я не понял, мы воюем или прячемся? Похоже, что прячемся, Мотя, сочувственно сказал я. Мы пообещали Ане полное подчинение в обмен на помощь в освобождении тебя, а она хочет, чтобы мы прятались. Ну тогда у нас есть все права извиниться перед а н е й Освободился-то я сам? Мне очень не понравилась тема ответственности перед а н е й Я решил немедленно прервать ее. Расскажи лучше, Мотя, как у тебя это получилось. Ха, получилось. Откуда рассказывать? Рассказывай сначала. э к в и л и б р и с т и к а А вот начало я помню плохо. Меня месяц или около того пичкали какой-то д р я н ь ю через капельницу, так что мне не вставать, не думать не хотелось. В голове было какое-то м а р е во. Кто-то со мной о чем-то говорил, хотя я тогда все больше спал. Потом капельницу сняли, перевели на колеса. Но ты их, конечно, не жрал. Только пару дней. Потом стало легче, я начал соображать, что к чему. Зажимал колеса за верхней губой, под языком они проверяли. делал вид, что глотаю, а потом в туалете выплевывал. Тут ко мне начал приходить твой кореш, низкий такой, ушастый, неулыбчивый, с монотонным голосом и залысинами. Ф. Ф. он самый, Федор ф е д о р о в и ч которого я время нахер послал. Но он не обиделся, рассказал, что ты от них сбежал, но что они тебя найдут, обещал, что тебе ничего не будет, что тебя простят. Просто ты им нужен по какому-то важному делу. И несколько раз по-хорошему спрашивал, не хочу ли я има за одно и тебе помочь. А ты его опять как в Риме? Поинтересовался я. Нет, я ему так культурно говорю не могу. А как бы я мог? Откуда я знал, где ты? Ценю твою несообразительность, сказал Антон. Ну а как же? Но он тоже так вежливо говорил, что они вынуждены меня тут держать, пока тебя не отловят. Вроде как я у них заложник. Но обращались они со мной отлично. Книги, DVD, телевизор, прогулки, правда в сопровождении двух жлобов. Спортзал, передачи от родителей. Как они, кстати? В порядке. До сих пор думают, что я в блатной клинике от белой горячки лечусь. А курс лечения такой, что встречи с близкими крайне нежелательны, чтобы опять на старое не потянуло. Гуманно. Очень. Твои хаты вообще нормальные ребята. Жаль, что враги. Так вот лежу я, значит жду, что вы меня вытащите. Вас к о з л о в как второго пришествия Христа, нет и нет. Натурально начинаю скучать. Думаю, пора сваливать самостоятельно. Но тут две проблемы. п е р в а я так себе. Ф.Ф. сказал, что за попытку побега мне будет устроен фармакологический ад, который хуже настоящего. А вот вторая посерьезней. Видеокамера в палате, не бьющиеся окна, двор двадцать четыре часа патрулируется и забор пятиметровый с колючей проволокой. И денег у меня ни копейки. Предки мне как-то пытались, чтобы баксов в передачу засунуть, вышел скандал. Ф.Ф. пригрозил за вторую попытку весь кайф отменить и сделать из одиночной палаты одиночную камеру без сортира. Как тебя к р у т о в о оборот взяли? Кнутом и пряником. Как же ты все-таки сбежал? Оля помогла. Финдиректриса? У вас наладились отношения? Поздравляю. Не в этом смысле. Она мне прислала диск с боевиком и ручку, чтобы я м о л м е муары писал. Тетрадь кожаную красивую тоже, кстати, прислала, но ее хаты три дня мусолили и искали в ней тайные записи. Ручку-то шариковую спросил Антон. Перьевую, не в этом дело. На диске перед фильмом идут рекламные ролики, штук пять, но ну, естественно. А один из роликов был как раз про мою ручку. Из него следовало, что перо у ручки золотое, а кончик колпачка алмазный. Видно, хаты рекламу просматривали невнимательно или не сообразили. Я потёр кончик, он был чем-то чёрным замазан, и точно алмаз. Потом перо попробовал на ощупь. Мать твою, да, но не золотое никакое, а остальное, или титановое. Оружие, значит. Вот именно. Ну а дальше было дело техники. Я вам всегда говорил, ребята, спортом надо заниматься. Подожди со спортом о видеокамера, о не бьющиеся окна, о охрана, о забор, о проволока. Сделал из одеяла к н и г куклу, доспол да с под кровать. Подождал час, пока лежал там, свил две веревки из простыней. Никакой реакции. Вылез осторожно, вырезал алмазом одно стекло, затем другое и спустился по веревке. Круто. А патруль во дворе? Так его за сто метров видно. ф о н а р и и же горят. Дождался, пока они п о в е р н у т с я спиной и в кусты, ни хрена, а забор. А вот опять ручка помогла. Я подпрыгнул и воткнул ее в забор. Он же мягкий бетонный. Потом подтянулся на ней и ухитрился встать на ручку ногой. Квиллибристика. А то. Дальше закинул веревку с камушком на конце, зацепил ее за проволоку и по ней уже добрался до верха забора. Офигеть, ручку не забыл? Не, вытащил, конечно. Ну и все, спустился по той же веревке, ободрался только очень об кусты и огородами к дороге. В пижаме? А в чем? Ловлю тачку, останавливается мужик, спрашивает: "Ты вообще кто такой?" Я ему мужик, личная драма, у меня любовница, жена мента, прикинь, она думает, что он в командировке в Туле, а он тут как тут в дверь. Она мне беги, потому как он тебя прямо сейчас убьет, и ему за это ничего не будет. Ну я с т р е т ь е г о э т а ж а в кусты, ничего, ободрался вот только. Поверил таксист. Еще как впечатлился, говорит, да такие дела, на твоем месте мог бы быть каждый. А денег он с тебя взял? Нет, потому что у меня их, как я уже говорил, не было. Я думаю, куда ехать? К предкам нельзя, Кольге тоже. Говорю таксисту до визи до центра Москвы, дай денег еды, одежды и возьми взамен замечательную ручку. Добрый ты, Мотя, мог бы его и нахер послать. Мог. Но, во-первых, он мне д о б р о е д е л о сделал, а во-вторых, он бы шум понял. А зачем мне шум плюс испорченная карма? и ш как заговорил, у Антона научился. Ладно, и что таксист? Купил мне молока, хлеба, дал старый пиджак, в котором он под машину залезает, и триста рублей. А дальше? Дальше? Сначала я присмотрел себе чердак по уютней, выбирал, между прочим, что б у л и ц а п р о с м а т р и в а л а с ь Когда выбрал, отправил с его телефона вам письмо. Вот и все. Но вы молодцы, что почту читаете. Я боялся, что раз вы вместе, а я без связи, то вы ее вообще читать не будете. Мы не читали, пока за тобой не приехали. Я посмотрел в окно. Наша скорая остановилась перед служебным входом в отель. к а н и вернулся ее командирский голос. Сейчас без пяти двенадцать. Можете отдохнуть, поесть и сходить в сауну. Счет запишите на номер. Самолет в час тридцать ночи. Встречаемся в лоби б в шестнадцать ноль ноль. Мне надо с вами поговорить, особенно о том, что происходило в Вероне. Вопросы? Сейчас мы Аня все обсудим, а потом у нас могут появиться вопросы. Спокойно и грустно сказал Антон. Конец сорок четвертой главы.